Глава 8. Ричард провел чан в тихий зал ожидания, и они сели в темноте на скамейку бок о бок. — Как бы ты охарактеризовала их рукопожатие? — спросил Ричард. — В каком смысле? — О чем оно тебе рассказало? Какую историю? Что говорил язык их тел? Выглядело так, будто младшего корпоративного служащего отправили встретить важного клиента. «Они знакомы?» «Не думаю». «Согласен. И местный парень все прекрасно проделал, так?» «Очень тонко, уважительно, но не заискивающе. Я уверен, что он не так пожимает руку своего приятеля или тестя, а также специалиста по кредитованию в банке или одноклассника, которого не видел 20 лет». «И что?» Наш местный парень имеет в своем распоряжении огромное множество вариантов рукопожатия, и мы можем предположить, что он отлично владеет всеми, что-то вроде его особого таланта. И как нам это поможет? Я видел его сегодня утром. Он хозяин лавки, торгующей запчастями для ирригационных систем. Когда я проходил мимо витрины, он подпрыгнул на месте и сразу бросился к телефону. Почему? «Вот ты мне и скажи». «Насколько параноидальным должен быть мой ответ?» «Нечто среднее между здравым смыслом и легкой паранойей». «Я бы не обратил на это внимание, если бы не кивер», — проговорила Чан. «Но ты похож на кивера в общих чертах. Возможно, кивер что-то разнюхивал в городе, и жителям сказали, чтобы они были на чеку, когда его увидят или кого-то похожего на него». «Мне эта мысль тоже пришла в голову», — сказал Ричард. «Выглядит не слишком правдоподобно, но иногда случается и такое. Поэтому чуть позже я вернулся туда проверить. Я спросил у хозяина, почему он так отреагировал на мое появление, и он сказал, что узнал меня, видел, когда я играл в футбольной команде университета Пен в восемьдесят шестом году, мол, в журналах были мои фотографии». Он заявил, что никому не звонил и, возможно, потянулся к телефону, потому что кто-то позвонил ему. Сказал, что тот вообще не замолкает. А телефон звонил? Я не мог слышать с улицы. Ты играл в футбольной команде университета Пен? Нет. Я учился в Вестпойнте и играл в футбол только один раз. Боюсь, не слишком успешно. И совершенно уверен, что мои фотографии никогда не печатали в журналах. Ну что, нашився? В 86-е ты же очень давно, твоя внешность могла сильно измениться. К тому же ты выглядишь так, что вполне мог играть в футбол в Пенсильванском университете. Я тоже так решил сначала. А сейчас? Сейчас я думаю, что он прикрывал свою задницу, прятался за выдуманной историей... Возможно, это трюк, которому он научился давно. Вместо того, чтобы тратить время на нескладное отрицание, выдай правдоподобное объяснение. Кому-то такое предположение может польстить. Может, твой собеседник мечтал стать футбольной звездой. Кто из нас не мечтал? Услышав такое, человек впадет в полное счастье и забудет о своих вопросах. Плюс он откалибровал свою историю так, будто «я моложе». что тоже весьма лестно, наверное. В восемьдесят шестом я уже служил в армии, выпустился в восемьдесят третьем. Иными словами, он устроил настоящее представление. Ну, это еще ни о чем не говорит. Первым делом я спросил у него, не встречались ли мы раньше, он ответил, что не встречались. И это правда, так ведь?» Ярый футбольный фанат, который помнит членов университетской команды, игравших 30 лет назад, когда я спросил, не встречались ли мы, ответил бы отрицательно и добавил бы, что с радостью пожмет мне руку. Или сделал бы это, когда я собрался уходить. В любом случае рукопожатие имело бы место. Он же мастер в данном вопросе. Для некоторых это важнее фотографии или автографа, Я уже такое видел — личный контакт на физическом уровне. Уверен, что у подобных людей имеется целый список, и когда они видят фотографию кого-то из него в газете, они думают про себя, а я пожимал ему руку. Но он не стал пожимать тебе руку и совершил серьезную ошибку. Он знал, что я не знаменитый футболист. Таким образом, мы возвращаемся к твоей версии — Жителям города сказали, чтобы они обращали внимание на слишком любопытных чужаков, в том числе и странному пареньку, что следил за мной утром. Кроме того, кивер не приехал на поезде. Где он, черт подери? Поэтому я решил остаться, по крайней мере, еще на одну ночь, чтобы немного развлечься. А кто тот мужчина, что сошел с поезда? Я не знаю». Думаю, он не из этого города и приехал по какому-то делу, судя по маленькой сумке ненадолго, возможно, богатый. Такие худые люди, как правило, не бывают бедными. Мы живем в диковинные времена, бедняки обычно толстые, а богачи худые. Раньше такого не было. По какому делу он приехал, хорошему или плохому? Случайно ли, что его встречал хозяин лавки, и связан ли он с тем делом, которым занимался кивер? Может быть, и то, и другое. А может, он всего лишь из компании, производящей ирригационные системы, например, исполнительный директор большой корпорации. В таком случае он сюда не приехал бы. Наш местный парень отправился бы на торговую ярмарку или встретился с большим боссом на вечеринке с коктейлями. Тридцать секунд или даже меньше. Как раз хватило бы, чтобы пожать руку. Тут не может быть ни малейших сомнений. Я начинаю беспокоиться за кивера. Думаю, это правильно. Но тебе не следует волноваться слишком сильно. Насколько все может быть плохо? Со всем уважением мы имеем частного детектива, взявшего за свои услуги наличные или грязный чек у клиента, который, возможно, не в своем уме или в своем, ты сама сказала. Такой человек сначала идет в полицию, и испробует все варианты от Белого дома и дальше вниз по лестнице, но не вызывает сомнений, что его дело не заинтересовало ни копов, ни Белый дом. Тогда возникает вопрос. Насколько все плохо? Ты считаешь, что копы всегда поступают правильно? Я знаю, что у них имеются своего рода границы, заставляющие их, по крайней мере, проверить информацию. Если бы им сказали, что склад забит до отказа, АСДТ, примечание, АСДТ аббревиатура от аммиачной селитры дизельное топливо, игдонит, смесевое взрывчатое вещество, ВВ, состоящее из-за аммиачной селитры и углеводородного горючего вещества, чаще всего дизельного топлива, конец примечания. Думаю, они мгновенно отправились бы посмотреть, что тут происходит. Но если бы кто-то заявил, что элеваторы ведут передачи на... Корневые каналы вряд ли. Но проблема в том, что дело, которым занимался Кивер, сначала выглядело совсем не так, как через некоторое время. Поэтому ему понадобилась помощь. Возможно, теперь граница нарушена. В таком случае он мог бы позвонить в 911, как и любой другой человек, или напрямую связаться с ФБР. Не сомневаюсь, что он еще не забыл номер. И что мы теперь будем делать? Вернемся в мотель. Кроме всего прочего, мне нужен номер на ночь. Одноглазый по-прежнему находился за конторкой. Чан взяла ключ от своего номера, как и накануне, а Ричард снова вступил в переговоры с Одноглазым, вызвав у того явное неудовольствие. 60 баксов, 40, 30, 25, но уже не за 106 номер. Ричард не мог допустить, чтобы этот тип еще раз одержал победу. На сей раз он получил 113-й, в самой середине противоположного крыла, на первом этаже, далеко от металлической лестницы и почти под номером Чан. «В каком номере остановился мистер Кивер?» — спросил Ричард. «Кто?» «Кивер, крупный парень из Оклахома-Сити, заселился два или три дня назад, приехал на поезде». Скорее всего, заплатил за неделю вперед. — Я не имею права отвечать на такие вопросы. Это личная информация. Мы заботимся о своих гостях. Надеюсь, вы меня правильно поймете. Уверен, вы по достоинству оценили бы нашу политику, если б речь шла о вас. — Конечно, — ответил Ричард. Звучит вполне разумно. Он взял ключ и вышел вместе с Чан. — Не пойми меня неправильно, но я хочу зайти в твой номер, — сказал он ей.